Глава седьмая. Не хочу вспоминать. Держа на одной руке Варю, второй брат мешает кашу. Дует на ложку, пробует. Варя требовательно хватает его за волосы и тянет. «Дай, дай, дай!» «Ай, пусти, Варвар!» — возмущается он. Подув дает ей попробовать с ложки. Варя отбирает ее, облизывает. Роняет на пол в царство вездесущего Арса. А может, и намеренно бросает ему. С любопытством смотрит, как он облизывает ложку следом за ней. Брат выключает кашу, сдвигает её с конфорки. Готово. Мне стыдно, что я периодически превращаю его в няньку и домработницу. Но он никогда не жалуется, он всё понимает. Ты будешь самым лучшим в мире папой. Бросает на меня скептический взгляд. А можно не надо? Устал? Давай её. Отрываясь от текста на экране, протягиваю к дочке руки. Вар-вар-вар-вар, шутливо дразнит её, переворачивая на живот и самолётиком направляя мне в руки. Вжж. Варюшка смеётся и обслюнявливает своими сладкими поцелуйчиками мне лицо. Закрываю документ, позволяю ей баловаться с кнопками на ноуте. Сама ж задумчиво смотрю в окно. Демит. Это имя в прошлом эфире резонуло очень глубоко, напугало и встревожило. Я не помню никакого вахтанга в окружении Демида. Да и вообще. Бред, конечно. Не могу представить Дема в этой ситуации, ловящим приветы от друзей по радио. Нет. Это невозможно. Разве у Демона были друзья? Он всегда занят. Он всегда на телефоне. С другой стороны, если бы нашёл, то ни за что бы не предупредил бы таким образом. Приехал бы тихо, неотвратимо, не давая шансов на побег. Это не может быть он. Но внутри бьётся тревога. Не хочу выходить на работу. На подкорке зудит предупреждение Волкова. Никакого медиа. Вадим Павлович угаваривает на соцсети. И ещё на один ужин, обед, завтрак. На моём окне роскошный букет цветов. Доставка от него. А ещё этот вахтанг, Демит. Не хочу, вою тихо. Что? Да так. Сегодня снова эфир. Брат раскладывает всем в чашке кашу. Арс нетерпеливо крутится у него в ногах. Не расскажешь, от кого цветы? От начальника, признаюсь я. Ты ему нравишься? К сожалению, да. А он тебе нет, значит. А это неважно. Я не в том положении, чтобы отвечать кому-то взаимностью. Но ты же не будешь всю жизнь одна. Я не знаю. Пусть всё сотрясётся. Мне пока не до симпатий. Накормив Варюшу, укачиваю её, поглядываю на часы. Не засыпает, крепко держа меня за прядь волос, а мне скоро ехать. Зайка моя, целую в шейку. Ха, хочет, сжимаясь от щекотки. А дочка совсем не похожа на своего отца. Его тонких лисьих черт в ней нет. Природа словно пошла на поводу у моих тайных желаний. А Варя похожа на дядю, на Демида. Черты его Или я просто продолжаю сходить с ума и видеть то, что желаю. Спи, шепчу я, целую в переносицу. Ма-ма-ма. Напеваю ей тихонечко что-то. Задумавшись, смотрю опять в окно и ловлю себя на том, что пою давно не колыбельную, а красивый грустный романс. И я забываю любимого, я не хочу вспоминать. Но дочка уже заснула. Телефон шепчет брат Нам так неудобно называть друг друга чужими именами, что дома и про себя мы вообще перестали использовать имена. Кладу её в кроватку, включаю ночник. На телефоне пропущенный от Вадима Павловича. Не хочу перезванивать. До познания играй, взъерошиваю волосы брата. В одиннадцать спать. Угу, можно завтра в тир? Что-то ты горячий, кладу руку ему на лоб. Как чувствуешь себя? Нормально, увлечённо шпилит в своей стрелялке. Давай температуру измерим. Да ну нормально я, — уворачивается от моих рук. На всякий случай кладу рядом с ним ибупрофен. Если что, сразу же мне звони. Ладно. Подкрашиваю губы вишнёвой помадой. На глазах миллионы бездиоптрий. Волосы лесенкой ложатся под сколы и прячут овал лица. У подъезда неприятная неожиданность. Машина Вадима Павловича. С колотящимся сердцем иду мимо к своему такси. Делая вид, что не заметила. Глупо. Алиса, в спину. Разворачиваюсь, поджимая губы. Здравствуйте. Отпусти такси, я довезу. Не нужно. Разговор есть, хмырицон. Давай в машину, холодно. Нерешительно стою на месте. Алиса, в чём проблема? Мы рабочие вопросы на улице будем решать. Садиться в машину первым. Вот же. Отпускаю таксиста. Дёргаю ручку задней дверцы. Заблокировано. Он открывает мне изнутри переднюю. Не хотела садиться рядом. Но не капризничать же. Как только сажусь в машину, он трогает её с места. Молча едем. Его взгляд периодически скользит по моим коленям, обтянутым чёрной тканью брюк. Поправляю полы шубки. А у нас сегодня были гости. Какие гости, из вежливости спрашиваю я. Из прокуратуры. Что им нужно было? Не знаю. Покопались в отделе кадров и ушли. Пожимаю плечами. Зачем мне, рядовому сотруднику, эта информация? Искали кого-то. Жар бросается мне в лицо. Параноидально кажется, что меня. Неуютно ёрзаю на сиденье. Кого? Девушку какую-то. Почему у нас? У нас же нет молодых сотрудников. Я им так и сказал, что у нас самая молодой сотрудница 28. Немного выдыхаю. Но они всё равно проверили. Кстати, у тебя растёт армия поклонников Алиса. Я настаиваю на том, чтобы завести твоему персонажу социальную сеть. Будешь выкладывать сторис с контентом и получать хороший процент, как только раскачаем аккаунт. Нет, я же говорила. Не понимаю, почему. Я против соцсетей. В современном мире это часть жизни. Не моей. Подумай. Категорически нет, без вариантов. Ни за какие деньги, нервно добавляю я и тут же ругаю себя. Не надо демонстрировать эмоции. Просто Вадим Павлович меня сильно напрягает. Хм, это странно, очень. Останавливается на светофоре. Небольшая пробка. Ты такая красивая. Красивые женщины стремятся себя показать. А ты прячешься. От денег отказываешься. Что с тобой не так? Зря я согласилась, начинаю нервничать ещё сильнее. Зря. Не моя это работа. Мне даже, знаешь, кладёт руку на моё колено. Голос становится ниже и скрипучим. Показалось, что искал тебя. Смахиваю его руку. Противно, страшно. Сердце бьётся. Я плыву в горячем адреналине. Не меня. Откройте дверь, я выйду. Алиса, ну будь разумной. Ведёт машину в сторону работы. Я хочу уволиться. У тебя контракт. Ты не получишь деньги. Плевать. И будешь платить неустойку. Ты обязана отработать ещё 2 недели, чтобы мы смогли найти замену. Кошмар, закрываю ладонями лицо. Давай не будем ссориться. Не смейте ко мне прикасаться, опускаю руки. Извини, но у меня должны быть основания, чтобы не открывать твою личность. Ты же за это бьёшься. Сволочь. И я не прошу многого. Поцелуй меня. Нет. Это мне нужны основания, чтобы продолжать повышать ваши рейтинги своим голосом. Вы же за это бьётесь. Мой голос дорожит, но я стараюсь говорить твёрдо. Хмм. Многозначительно. Я не против оснований для тебя, Алиса. Я их подготовил. У меня для тебя подарок. Вытаскивает из внутреннего кармана ювелирную коробочку. Кладёт мне на колени. Посмотри. Нет, спасибо. Почему? Это красивая вещь. Там золото, верно? Верно. Я не ношу золото. Вздёргиваю подбородок, кидаю коробку ему обратно на колени. Почему? Потому что я сама золото. Разозлившись, цыжу я. Надо срочно исчезать отсюда. Это добром не кончится. А ты молодец, хмыкает с удивлением. Соображаешь. Так что там у тебя за история? Ошиблись вы, не меня искали. Ты выглядишь сильно моложе, Алиса. Это генетика, в маму, на автомате оправдываюсь я. Неужели меня? Я даже сходил в ксерокопию твоего паспорта заглянул. На фото ты постарше, чем в жизни. Тяжёлый был период. Что делать-то будем? тормозя у офиса, переводит на меня потливый взгляд. «Ищите нового ведущего». «Ладно, не пыли, поговорим ещё», снимает блокировку. Резво открываю дверь. «Алиса!» оборачиваюсь. «А почему нет-то?» разводит он руками. «Ты же одна! Я бы помогал. Грубо предложил? Мужа до сих пор люблю». Лицо моё вздрагивает от душевной боли. На глаза наворачиваются слёзы от обиды на всё происходящее. «Люблю его». «Ничего тут не поделаешь, это правда. До сих пор. Я люблю демона. И он любит. Себя. Поэтому всё так теперь в моей жизни. Опять продают, покупают. Ненавижу мужчин. Не хочу его вспоминать. Ладно, иди. Извини ещё раз». Отворачивается, доставая сигарету из пачки. Не соображая ничего, иду по коридорам. «Алиса», — окликает меня наш оператор. «Алиса». Да, поворачиваюсь растерянно. Забываю сказать, тебе там сообщение оставили. Говорят, хотят предложить какую-то работу. Стереть или перепишешь контакты? Ты только шефу не говори, снижает она голос. Что я тебе сказала? Анна такой не одобрит. Работу? Работа очень нужна. С кем мне, пожалуйста, номер?